Когда Дороки вернулся, Судзуки безучастно смотрел на матовое стекло окна следственной комнаты. Иса, оставленный присматривать за Судзуки, хмуро глянул в сторону Тадороки и слегка покачал головой. В отсутствие детектива ему было приказано получить хоть какую-то информацию от Судзуки, но все его попытки, похоже, оказались тщетными. «Господин Судзуки...» «Да, взрыв произошел». Судзуки посмотрел перед собой. Тадороки откинулся в своем трубчатом кресле и сделал преувеличенно беспомощное лицо. «Оправдалось твое мистическое озарение. Но что толку, если ты сказал об этом в самый последний момент? После взрыва никакого смысла от таких рекомендаций нет». «Вот как? Да уж, так и есть, наверное». Тадороки посмотрел на сконфуженно смеющегося над собой Судзуки и объявил... От взрыва пострадали и получили тяжелые ранения три человека. Говорят, один из них скоро умрет. Судзуки наморщил лоб. Вот как? Впрочем, никаких признаков волнения он не проявлял. Тодороки положил руки на стол и начал говорить так, будто просто хотел поболтать о жизни. Вот тоже. Пара девушек. Вроде бы они взяли отпуск в одно и то же время и приехали из провинции поразвлечься. И по дороге в гостиницу с ними случилось это происшествие. Говорят, у одной осколки разбитого оконного стекла застряли в правом глазу, и в горле. Сочувствую им, произнес судзуки. Надо было видеть, как он исполнил это свое сочувствие. Голосом и лицом он имитировал скорбь, а его сутулиная фигура, прямо как для учебника, выражала дешевую жалость. Нет уж не смогу я одолжить тебе 100 тысяч йен. «Это почему?» «Человеку я еще мог бы дать в долг, но вот чудовищу не хочу давать ни монеты». «Чудовище ведь потом мне денег не вернет, правда?» «Хоть у меня такое тело и метаболический синдром, я самый что ни на есть настоящий человек». О, или не назовешь человеком того, кто со спокойным лицом калечит людей?» «Это про меня?» «Прекратите, пожалуйста. Я не устраивал этот взрыв. У меня просто сработало мистическое озарение». «Неважно, бомбист ты, который убивает девушек и при этом улыбается, или экстрасенс, предсказывающий преступление благодаря своему мистическому озарению. В любом случае тебя невозможно назвать нормальным человеком». «Нормальным человеком, говорите?» «Да. Есть люди, которых ты можешь не знать по имени или в лицо» но с которыми вместе составляешь человеческое общество. Неважно, кто эти люди, неприветливые молодые ребята-курьеры или дяденьки, подкармливающие голубей в парке. И преступники тоже. Тодороки скрестил руки на груди, подавляя нахлынувшие эмоции. «Для вас, господин сыщик, я еще ниже, чем они?» «В настоящий момент – да. А как я могу войти в число этих нормальных людей?» Для начала ты должен рассказать, где будет следующий взрыв. И что этого будет достаточно? Для начала, да. Судзуки подался вперед, раскрыв свои круглые глаза. Может быть и хорошо, если взрыв произойдет. Что ты сказал? Если где-то что-то взорвется и кто-то умрет, тогда, наверное, какие-то другие люди будут об этом скорбеть. Но ведь эти люди не одолжат мне 100 тысяч йен. «Умри я, они обо мне не пожалеют, и пытаться предотвратить мою смерть тоже не будут. Наверняка». Услышав тяжелые вздохи Судзуки, дорогие невольно напрягся. «Но если ты рухнешь прямо перед ними, уж скорую помощь они тебе, я думаю, вызовут. Нужно, чтобы я рухнул именно перед ними? Вот смотрите, сейчас кроме вас, господин сыщик, передо мной нет никого». «Вы, господин сыщик, единственный, кто может меня спасти. Единственный, на кого я могу рассчитывать». В глубине желудка Тодороки возникло урчание. Штиль в его душе сменился высокими волнами. Тодороки приподнял края губ. Из глубины его горла донесся сухой смех, и он, как бы пытаясь его скрыть, посмотрел на свои часы. До 23 часов оставалось 20 минут. «На самом деле я сказал неправду». Неправда, что девушка находится при смерти. Все потерпевшие отделались легкими ранениями. Понятно, произнес судзуки. Тадороки не мог понять, действительно ли это было облегчение или же имитация облегчения. Так что ты пока не убийца. Глядя на озадаченного Судзуки, Тадороки задал вопрос: Не знаешь, где будет в следующий раз? Мне все равно, какое у тебя там чувство. Спиритическое, шестое или еще какое. Нет гарантий, что во второй раз люди вместе взрыва спасутся, с изрядной долей вероятности будут убиты, и ты станешь убийцей. К тому же таким, который убивает всех без разбора. Ожидая реакции на свои слова, Тодороки пристально смотрел на Судзуки, как тот ответит, или, может быть, отведет глаза. Вопреки ожиданию, у Судзуки сначала был отсутствующий вид, затем на его лице появилась вкрадчивая улыбка, затем он беспокойно заерзал. «Неловко, когда на тебя так пристально смотрят, вот и все, что показывал вид Судзуки. Прождав около минуты, Тодороки вновь заговорил. «Что нужно сделать, чтобы ты мне рассказал, где будет следующий взрыв?» «Позвольте, господин сыщик, дело же не в том, хочу я». «Или не хочу рассказывать?» «Хватит уже! Говори, что ты хочешь, чтобы я сделал!» <связь> Ну не знаю даже, что и сказать вам!» Судзуки нарочито склонил голову. «Это же мистическое озарение! Это ведь не то, что я могу полностью контролировать!» Он выразительно пожал плечами. «Впрочем, возможно, если у меня будет больше стимулов, тогда, может быть, на меня и сойдет озарение. Например, телевизор или радио. «Смотрите, тот лэптоп, на котором работает этот сыщик, подойдет. Да и планшет подойдет тоже. А твой собственный смартфон?» «Я его, похоже, где-то потерял. Что поделать? Я же был пьян». Тодороки одолевали сомнения. Взрыв в Акихабаре весьма зрелищно выбил оконные стекла. Однако, с другой стороны, впечатление было таким, будто преступник старался минимизировать ущерб от взрыва. Унылое место позднее время суток, да и выбран был третий этаж, а не второй, не для того лишь, чтобы уменьшить воздействие взрывной волны. Конечно, если мужчина передо мной не какой-то рехнувшийся маньяк-убийца. Вторая бомба. Не выдумка ли это? Что, мне так и нельзя телевизор посмотреть? Нельзя, тут и антенной розетки-то нет. Но вай fi наверное, есть? Нельзя. Вот как? Разочарованно произнес Садзуки и опустил голову. Лысина на его макушке была больше той, что принято называть размером с 10 монету. Думаю, было бы лучше, если бы у меня был какой-нибудь стимул. Тадороки посмотрел на часы. Совсем скоро будет 23 часа. Еще 10 секунд. 9 секунд. 8. Назначенное время наступило. Тадороки обернулся. Иса... Кивнув, стал смотреть в лэптоп, подключенный к интернету. Прошла минута. Подчиненный Тадороки ничего не говорил. Ну что, похоже, не сбылось спиритическое твое чувство. Я хотел телевизор посмотреть. Новости профессионального бейсбола. Это моя единственная радость. Тадороки ухмыльнулся и в тот же момент услышал шум. К нему подбежал Иса с лэптопом в руках. 14-дюймовый дисплей показывал новости. Звук был выключен, но суматошность экстренного выпуска новостей явно просматривалась во внешнем виде ведущего, читавшего текст по бумажке. Появились титры. Рядом со стадионом токио Dome произошел взрыв. Тадороки непроизвольно повернулся в сторону Судзуки. Тот обидчиво надул губы. «Ну вот, я ж говорил». По телевизору должны были показывать специальную передачу, посвященную Матчу. Раз экстренный выпуск, значит сегодня вечером дайджест Матча уже и не посмотришь. Утверждать, что два взрыва, произошедшие в течение одного часа, не связаны между собой, было бы бессмысленно. Представители прессы устроили настоящий штурм полицейского отделения Мансейбаси, участка Томисака в видении которого находился стадион «Токио-Доум» и столичного управления полиции, решительно требуя объяснений. Впрочем, этого можно было ожидать, но среди них не нашлось хороших ищеек, которые смогли бы разнюхать что-то о самозваном экстрасенсе, задержанном в отделении полиции Нагата. Это была единственная хорошая новость для Тодороки. Да, единственная. «Состояние тяжелое». Эти слова Цуруку дороги воспринял со спокойствием. Он пытался разобраться в собственных чувствах, что это, боль или, может быть, страх. На этот раз бомба была заложена через дорогу от стадиона Токио-дом, поблизости от торгового центра и расположенного рядом развлекательного комплекса. Эпицентр взрыва был в кустарнике, высаженном у стены развлекательного комплекса. Пострадала прогуливавшаяся супружеская пара, которая в момент взрыва оказалась там, откуда можно наблюдать несущиеся на высоте около 80 метров вагонетки американских горок. Жена, которая шла со стороны тротуара, по полной получила взрывной волной и сейчас без сознания. Ее мужа, находившегося со стороны проезжей части, отбросила на перильное ограждение. И говорят, его позвоночник превратился в крошево. «Значит, они пострадали не от ожогов?» Цуруку, сидя за столом, раздраженно щелкнул крышкой электронной сигареты. «Все-таки это, похоже, был не порох. Значит, как и предполагали специалисты, использовалась самодельная газовая бомба». «Как продвигаются дела в Акихабаре? Удалось ли выяснить передвижение Судзуки до того момента, как он попал в винный магазин?» «Ну и запросы у тебя, однако», — насмешливо ответил Цуруку. Узнала тяжело раненых и отрывение кровь в голову ударила. Бесцветные губы Тадороки, молча смотревшего сверху вниз, на сидящего цуруку, скривились так, будто он собрался оправдываться. Ведь иначе ты особого желания работать не проявлял бы. Господин начальник отделения, непринужденно произнес Тодороки. Если это приказ, так и скажите. Это приказ. Сделаю все, что вы скажете. «Если надо, на колени встану, если надо, лбом об пол». Глаза Цуруку горели враждебностью, но Тодороки, не обладая особой лояльностью, не церемонился со своим начальником. Вспыльчивый и извительный, он, тем не менее, умел устраиваться в жизни. Его прозвищем было «Человек на 75 баллов из 100». «Пожалуйста, сообщите мне какую-нибудь новую информацию». «В этом нет необходимости». Что это значит? Таким как ты, подобные дела не по плечу. Тадороки почувствовал за спиной чье-то присутствие. Послышался приближающийся жесткий звук нескольких пар кожаных ботинок. А, понятно. Подумал Тадороки и обернулся. Я Акиомия, из группы по расследованию особых преступлений первого следственного отдела столичного управления полиции. Джентльмен средних лет с волосами романтического пепельного цвета остановился перед Тадороки и коротко поприветствовал его взглядом. Тадороки уступил ему свое место, и Киомия, глядя только на Цуруку, проворно сделал шаг вперед. За ним проследовали двое мужчин. Тот, что помоложе, был подчиненным Киомии и представился как Руйка. На нем был плохо сидящий костюм не по размеру и белейшие кроссовки. Волнистые от природы волосы были всклокочены, на носу сидели круглые очки. Тодороки нахмурил брови, его удивил вид не от мира сего этого человека. У группы по расследованию особых преступлений был имидж команды, в которой работают сплошь проницательные сыщики. Члены группы специализируются на инцидентах, в которых события происходят прямо сейчас, таких как похищение людей и захват заложников. Они обучены ведению переговоров с преступниками и тактике сделок. Нерешливая внешность Руйка обманула ожидания Тодороки. Еще один мужчина со стрижкой под бокс представился сотрудником департамента охраны. Плечи широкие и крепкие, взгляд острый. По возрасту выглядит старше Киомии, однако вовсе не производит впечатления увядшего человека. «Кто допрашивал подозреваемого?» «Я». Киёмия впервые посмотрел в сторону Тадороки. «Значит, это ты, Тадороки. «Да. Сейчас Судзуки занимается наш молодой сотрудник. Тадороки вкратце рассказали о том, что произошло к данному моменту». «Похоже, что рапорт о произошедшем уже был разослан, и все трое ограничились тем, что с понимающим видом покивали». «Спрошу напрямую», — обратился Киомия к Тодороки, закончившему говорить. «Судзуки виновен?» В его словах не было ни давления, ни высокомерия, скорее уверенность в том, что на правильно заданный вопрос обязательно должен последовать правильный ответ. Облизнув губы, Тадороки ответил. «Исключено, чтобы он не имел никакого отношения к бомбам». «Какие основания для такого вывода?» Оба раза Судзуки непосредственно перед взрывом давал понять, в каком месте произойдет взрыв». Первый раз Судзуки прямым текстом упомянул Акихабару, в следующий раз завел разговор о бейсболе на стадионе Токио-Доум. Невозможно считать это совпадением. Преступник-одиночка? Полной уверенности нет, но, скорее всего. Почему? Я не могу представить себе Судзуки, который, советуясь с кем-то, строит планы. Тодороки и сам понимал, что это не объяснение, но ответил, как думал. «Какие у него мотивы?» — продолжил спрашивать Киомия. «А вот с этим совершенно...» Стриженный под бокс сотрудник департамента охраны сердито фыркнул. Руйке посмотрел в пространство и слегка наклонил голову. Сам же Киомия не выказал признаков разочарования. На большее от впечатлений рядового следователя он, похоже, и не рассчитывал. Тодороки был с ним в этом согласен скорее по-дурацки выглядел Цуруку, делавший кислое лицо при виде некомпетентности своего подчиненного. «Спасибо за работу. Дальше этим делом займемся мы. Ты же займись изучением окрестностей взрыва». Судзуки сказал, что ни с кем, кроме меня, говорить не будет. «Угу, спасибо за работу». С этими словами Киомия оторвал взгляд от Тадороки. Тадороки! взревел Цуруку. «Ты будешь проверять камеры наблюдения!» На секунду Тодороки почувствовал прилив жара, как будто в него вонзили нож. Впрочем, это ощущение сразу оставило его. «Твои услуги больше не нужны. Вот что хотел сказать Суруку. Ладно, пусть будет так. А скажите, господин Тодороки. Обернувшись на это обращение, Тодороки в нижней части своего поля зрения увидел всклокоченные пряди. Он как бы возвышался над руйкой. переведя взгляд ниже, встретился с ним глазами. Тот цепко смотрел на него из-под круглых очков. «Следует ли понимать вас так, что вы могли бы представить, как Судзуки в одиночку вынашивает свои планы и в одиночку изготавливает бомбы?» Секунда у Тодороки ушла на то, чтобы понять смысл вопроса. «Еще секунда — на то, чтобы заставить свою голову работать». «Нет, это тоже не так». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду его характер. Я никак не могу уловить, кто он такой на самом деле». Молчание Руйки подталкивало Тодороки продолжить свои пояснения. Коснувшись узла своего галстука, он продолжил. «Встроить его образ в банальную схему очень просто. Мужчина средних лет, без гроша в кармане, распущенный, спарализованный совестью. Ему нечего терять, он из тех, про кого говорят». Человек, которому не страшны никакие враги. Однако мне кажется, его образ этим не ограничивается. Не в том смысле, что он расчетливый. Не могу найти правильных слов. Не можете найти правильных слов? Он безобидный, что ли?» Тодорокки сразу же пожалел о своих словах. Это всего лишь ничего не стоящие личные впечатления. Он ощутил на себе пристальный взгляд Руйки, и ему стало неловко. Это так, просто мысль. Отвернувшись, вильнул по дороге. Неважно, что я говорю. Пожалуйста, выясняйте сами. Проверкой камер наблюдения вы будете заниматься здесь, в отделении? Да, внизу, в кабинете аудио и видеотехники. Пожалуйста, не принимайте произошедшее на свой счет. Руйки внезапно театральным жестом поднял руку. Я искренне вам сочувствую. «Понимаю, насколько это неприятно, но мы вовсе не хотим вас унизить. Мы просто по-дурацки добросовестно следуем тому распределению функций, которое предусмотрено в нашей организации». Понизив голос, Руйке добавил. «Наш Киомия весьма щепетильно относится к декларируемым установкам. Можно сказать, что по натуре он педантичный бюрократ. С другой стороны, если вы его немного приручите... Думаю, сможете в большей степени проявить себя». Не обращая внимания на опешившего Тодороки, Руйки начал быстро писать что-то в своем блокноте. «Прошу прощения, господин Тодороки. До окончания дела могли бы вы всегда держать нас в курсе своего местонахождения. Хотелось бы, чтобы вы обязательно были в доступном для связи месте. Неизвестно, в какой момент Судзуки может затребовать вас. И еще». Произнес Руйке, вырывая страницу блокнота, в которой сделал запись. «Для связи со мной наберите этот номер и сбросьте после одного гудка. Если что-то произойдет, пришлите смс -ку. Наверное, дальше голосом по телефону общаться будет проблематично». На вырванном бумажном клочке был записан номер мобильника. «Рассчитываю на вас. Пусть это будет мужской договор». «Значит ли это...» собиравшийся вернуться к своему начальнику лохматый тип задержался. Следует ли понимать это как приказ? Господин Тадороки. Да он прямо гоблин неизвестной породы, подумал Тодороке об обернувшемся руйке. Тот поднес указательный палец к губам и сверхсерьезно прошептал. Это мужской договор. Ну и тип, Тодороки проводил недоверчивым взглядом спину Руйки и смял в руке полученный клочок бумаги. Спускаясь по тускло освещенной лестнице, он пытался представить дальнейшее развитие событий. Тот факт, что была задействована группа по расследованию особых преступлений, ясно показывал, что в Главном полицейском управлении не относятся к этому делу легкомысленно. Да, Руйке наболтал всякого, но трудно поверить, что Киомия, работающий в святая святых, столичном полицейском управлении, некомпетентен. Хотя ведущую роль в следствии будет играть первый следственный отдел, решения, скорее всего, будут приниматься руководством более высокого уровня. Стриженный подбокс полицейский, неотрывно следующий за Киомией, состоит в департаменте охраны. А в его видении находится подразделение мобильного полицейского спецназа, поэтому вполне естественно, что их отправляют на такие дела. С другой стороны, можно представить себе и иную подоплеку, а именно то, что в состав департаментов охраны полиции префектур, кроме Токио, входит отдел общественной безопасности. В столичном управлении он выделен в независимый департамент общественной безопасности. Количество терактов со взрывами в Японии на порядок меньше, чем даже в тех развитых странах, чей уровень безопасности считается высоким. Преступники, которыми движут политические мотивы, религиозный фанатизм или личный нарциссизм, являются в Японии редкостью. Поэтому можно не сомневаться, полицейское руководство заинтересовано в том, чтобы это дело было раскрыто оперативно и без лишнего шума. Такого рода теракты, мишенью которых неизбирательно может стать любой, страшны тем, что узнав о них, люди испытывают неуверенность и тревогу. А если появятся еще и преступники-подражатели, взять ситуацию под контроль будет сложно. Правда, сокрытие информации тоже чревато. Если из-за него число жертв, наоборот, увеличится, тогда руководству полиции не избежать персональной ответственности. Тадороки остановился на лестничной площадке и, подняв голову вверх, выдохнул. Затем взялся за галстук и затянул его узел. Может быть, легкое ощущение удушья требовалось ему так же, как Цуруку требовалось щелкать крышкой электронной сигареты. Тадороки продолжил движение, и в этот момент в его сознание всплыло лицо Судзуки. Стрижка ежиком, глаза, изображающие невинность. И что это он? Политический преступник. Да ну... Но раз так, то кто он? В словах, которыми Тадороки описал свои впечатления от Судзуки в разговоре с Киомией и Руйки, фальши не было. Мужчина средних лет без гроша в кармане, распущенный, с парализованной совестью, ему не страшны никакие враги. С другой стороны, и это тоже было правдой, образ Судзуки этим не ограничивался. Интересно, какое решение примет Киёми. Сразу после взрыва в Акихабаре Судзуки сделал предсказание. Будут еще три взрыва. Если простодушно поверить ему, получается, что остались еще две бомбы. Допустим, это так. Но смогу ли я развязать ему язык? Можно ли определить места, где эти бомбы заложены? Каков будет ущерб, если эти места определить не удастся? Сколько человек будет ранено? Сколько погибнет? И вообще... В чем изначально состоит его цель? Хватит. Нечего думать лишнего. Надо просто выполнить возложенную на меня функцию. Реконструировать те действия, которые совершил Судзуки. Это и есть работа, которую должно выполнить наше полицейское отделение, задержавшее Судзуки. Это просто работа. Перед выходом с лестницы в коридор Тодороки остановился и сунул руку в карман. Его пальцы нащупали листок бумаги записку, полученную от Руйки. Чтобы узнать контактные данные того или иного следователя, Руйке достаточно было просто напрямую об этом попросить. Тот факт, что он поступил иначе, был косвенной демонстрацией того, что Руйки не намерен следовать формальным правилам. Одновременно этот типчик как бы спрашивал своей бумажкой «Вы на чьей стороне?», готовы ли выйти за рамки полицейской дисциплины. Тадороки почувствовал недовольный ропот в глубине своей души, непреодолимое желание нарушить установку, которую он только что сам себе задал. «Я хочу еще раз встретиться с Судзуки лицом к лицу». Тадороки набрал на смартфоне номер, написанный на бумажке, и, услышав гудок, сбросил звонок.